14. Глава 116. Сумасшедший командный бой. Ваньян держал в уме лишь одну цель после того, как Академия Шрек победила Академию Джентянь. Он хотел, чтобы у Академии Шрек была возможность стать чемпионом и продолжить чемпионскую серию Шрека. Было только одно истинное препятствие для Академии Шрек в их стремлении к славе. Вот почему Ванья не давал слишком тщательных инструкций. Хотя у него была превосходная команда в руках. Его целью было запутать их с самого сильного противника и заставить их поверить, что Академия Шрек сражалась только на основе способностей, а не стратегий. И он в этом преуспел. Даже ученики Академии Шрек до вчерашнего дня оставались в неведении. Так как уже пришел финал, больше не было необходимости скрываться. Ваньянь собирался проявить свой талант в сегодняшнем финале через участников команды Шрека. Ваньянь не мог не вспомнить свой разговор с Юйхау и Вандуном, когда он смотрел на них. Они оба сидели в сторонке и казались спокойными, но они крепко сжимали свои кулаки. «Вы двое не будете участвовать в командном раунде завтра», «Хэкайту на нянь заменят вас». «Что? Почему? Учитель Ван, мы можем помочь команде?» «Я уже принял решение. Это стратегия, которую я использую. В то же время я защищаю вас. Если вы хотите помочь своей команде в командном раунде, нельзя исключать использование вашего навыка слияния боевых духов. Кроме того...» Придется задействовать больше одного навыка слияния боевых духов, но я не хочу раскрывать ваши способности слишком рано. Не забывайте, что вы оба станете движущей силой в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента через пять лет в Империи Солнца и Луны. Более того, я обязан защищать вас обоих, как ваш учитель. Моя стратегия также требует от вас сохранения своих сил во время командного раунда. Но... но... Сначала выслушайте меня, прежде чем что-нибудь сказать. Не нокайте мне тут. Возможно, вы по-прежнему будете теми, кто перевернет всю ситуацию. Император Звездных Мастеров тихо сказал герцогу Белому Тигру, стоящему рядом с ним на вершине городской стены. «Брат, что ты думаешь о составе Шрека?» Герцог Белый Тигр сказал, подумав некоторое время. «Они, должно быть, скорректировали свою тактику и стратегию. Хотя я никогда не видел их действий, мы не можем недооценивать возможность этих двух участников для их команды. Скорее всего, их не отправили сейчас, чтобы оставить для участия в следующих сегментах». Император Звездных Мастеров улыбнулся и сказал, «Тогда каковы твои прогнозы?» Герцог Белый Тигр покачал головой и ответил, «Я не знаком ни с одной из команд, поэтому не могу делать никаких прогнозов прямо сейчас. Как насчет вас, Ваше Величество? Вы выглядите очень уверенно. Я уверен, что у вас уже есть свое мнение». Император Звездных Мастеров опустил голову и что-то тихо проговорил. Герцог Белый Тигр был ошеломлен, когда он посмотрел на него и ответил. «Как такое возможно?» Император Звездных Мастеров улыбнулся и сказал. «Давайте подождем и посмотрим. Хотя тот учитель из Шрека уже не молодой, но легко понять, что он не такой-то простой, судя по его выбору состава. Я верю, что нас ожидает сюрприз в этом финале». Пока они говорили, обе команды уже поднялись на сцену. Они образовали два ряда и стояли слева и справа от Хуан Цзинсюа. «Ранее я объявил правила, и больше не буду их повторять. Обе команды, пожалуйста, отступите назад и приготовьтесь к бою. Этот матч закончится, как только одна из команд больше не сможет продолжать». Масятао прищурила свои маленькие глаза, и ее взгляд тут же блеснул, когда она посмотрела на Мажулуна. К тому же ее глаза, казалось, вспыхнули пламенем, Мажелун выглядел очень серьезно. У него не было особых проблем с Дзанпенем, но взгляд Масятао заставил его чувствовать себя подавленным. Это было результатом репутации Академии Шрек. Мажелун продолжал повторять себе это, но это подавляющее чувство осталось, когда он встретился с Масятао. Обе команды медленно отступали. Эмоции в глазах Сяо Хунченя превратились из беспокойства в волнение. Он собирался соревноваться. Чем больше он нервничал, тем сильнее становился. Он, он и его сестра Мэй Хунчэнь хорошо продемонстрировали свои силы, будучи в состоянии участвовать в финале этого турнира, являясь даже членами предварительной команды. А также это было их первое появление в этом турнире. Являясь секретным оружием, какими способностями они обладали. Члены обеих команд уже достигли краев арены. Масятао и Дайяухэн по-прежнему держали фронт, на стороне Академии Шрек, разумеется. Лин Лачэнь стояла позади них, за ней следовали Сюй Санши и Бэй Бэй. Цзэннаньяни и Хэкайта стояли дальше всех. Их состав был не очень хорошим, у них было три мастера духа системы атаки, один системы защиты, один системы ловкости, один системы контроля и даже один духовный инженер. Среди них не было мастеров духа системы поддержки. Конечно, никто не знал, что Хэкайта является мастером духа системы питания. Все они уже держали сигареты во рту, за исключением Масятао и Цянанянь. Построение Академии Шрек было невзрачным, и в нем не было ничего такого особенного. Оно даже казалось немного излишним, поскольку было образовано четыре ряда. Построение Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны также не выглядело впечатляющим. Они стояли в форме конуса. Мажелун на острие, а остальные образовывали треугольник позади него. Обе команды были чрезвычайно сосредоточены. В тот момент, когда они достигли краев сцены, небесный изверг Хуан Цзиньсюй объявил. «Начать матч!» Наконец начался финал тура духовных дуэлей передовых академий Континента. В следующий момент, после того, как Хуан объявил о начале матча, построение обеих команд изменилось, и образовалась шокирующая сцена. Казалось, что команда Шрека и команда Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны договорились об этом заранее. Члены обеих команд выстроились в одну линию, проходящую через центр арены. На фронте Академии Шрек уже была не Масятао, а Сюй Санши. После того, как команда Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны сформировала свою колонну, линсип переместился на фронт их построения. Пока построения менялись, обе команды высвобождали свои боевые духи, а команда Имперской Академии Духовной Инженерии также использовала свои духовные инструменты. Все из Шрека стояли на одной линии. Сюйсанши поднял свой щит черепахи Сюаньву и рванул вперед огромными шагами. Остальные также последовали за ним, высвобождая свои боевые духи. Команда Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны не приближалась к другой команде. Для духовных инженеров требовалось достаточное расстояние, чтобы раскрыть все свои силы. Линси медленно достал духовный инструмент, который также являлся щитом, хотя он выглядел не лучше, чем самый обычный поднос. Золотой щит сверкнул сиянием на его поверхности, и из него распространился желтый орел. Он превратился в световой щит, диаметр которого достигал даже почти двух метров. Он защищал не только его, но и находящуюся позади него команду Имперской академии духовной инженерии. Тем, кто обладал острым зрением, могли сказать, что делала команда Имперской Академии. Причина их действий была очень простой – они защищались от таинственной замены преисподней Сюй Санши. Таинственная замена преисподней была очень полезна против соперников Шрека во многих случаях. Как только Сюй Санши завершит замену, его повторная замена приведет к тому, что стратегия Шрека станет чрезвычайно непредсказуемой. Для команды Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны стало бы большой проблемой, если бы он кого-то заменил или прислал. Из всех членов противоположной команды лишь Линси можно было увидеть, когда команда Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны выстроилась по прямой линии. Линси был огромен и скрывал всех позади себя. Теперь, когда он выпустил этот щит, он мог блокировать эффект таинственной замены преисподней Сюй Санши. Он уже сделал приготовление против замены. Все из команды Имперской академии духовной инженерии были довольны, когда увидели, когда Сюй Санши бросается к фронту команды Шрека. Для них их план был уже довольно безупречным. По крайней мере, Сюй Санши не смог использовать свою таинственную замену преисподней. Это было лишь простое изменение построений обеих команд. За этим последовала еще более напряженная битва. Бесчисленные шары света, сконденсированные из духовной силы и запущенные с помощью духовных инструментов, были мгновенно выпущены из тел членов команды Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, находящихся за Линси. Эти световые шары быстро распространились в обе стороны и поднялись прямо в воздух, а затем рванули на команду Академии Шрек с пугающей скоростью, сопровождаемой даже свистящим пронзительным звуком. Шары света по-прежнему кучковались с повышенной скоростью, пока летели по воздуху. Судя по их траектории, они все направлялись ко всем семи членам команды Шрека без единого промаха. Все духовные инженеры Имперской Академии были как минимум пятого класса. Хотя их духовные силы были увеличены с помощью различных лекарств и секретных методов, и они были несопоставимы с мастерами духа, их духовные силы по-прежнему были очень сильны. Мощь духовного инструмента, контролируемого королем духа, была даже выше, чем у духовного навыка, используемых непосредственно королем духа. Насколько же мощным будет навык, который был задействован столь многими духовными инженерами пятого класса совместно? Против Имперской Мистической Академии команда Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны использовала такой же всенаправленный духовный инструмент, чтобы подавить своего противника. Они даже вытолкнули членов Имперской Мистической Академии с турнирной сцены в результате непрекращающейся и беспощадной атаки. Они использовали похожую стратегию против Шрека. Они не надеялись причинить своему противнику какой-то вред, но хотели подавить их, чтобы они не могли приблизиться к ним. Тем не менее, луч белого света выстрелил в небо также из колонны семи членов Шрека, как только распространились шары света противника. Этот луч света явил белый полумесяц. После этого он превратился в бесчисленные полосы белого света, обрушившиеся на семь членов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Хотя концентрация белых огней могла показаться слабее, чем у световых шаров, выпущенных Имперской Академией, и их сила даже, вероятно, была ниже, они были выпущены в идеальное время. Эти белые огни были запущены как раз в тот момент, когда световые шарики, выпущенные несколькими духовными инструментами, собрались к центру. Две атаки столкнулись прямо в центре турнирной арены. Четвертое духовное кольцо дай Йохена ярко засияло, когда он выпустил свой метеоритный дождь белого тигра. Духовный навык доменного типа как-никак. Так как это был четвертый духовный навык императора Духа, он должен был быть более мощным, чем духовный инструмент пятого класса, используемый королем Духа. Кроме того, он использовался лишь для перехвата. Когда обе атаки столкнулись в центре турнирной сцены, первый контакт превратился в полноценное столкновение, которое привело даже к взрыву. После первой волны атак Шрек, похоже, добился большого успеха, чем Имперская Мистическая Академия. Сийсанши не был остановлен из-за взрыва. Щит черепахи Сеонву в его руке засиял черным светом, и таинственная сила преисподней, и таинственный щит преисподней были активированы сразу же одновременно. Кто бы знал, что он шел впереди не для защиты от атак противника, а для того, чтобы разобраться с ударной волной, возникшей при столкновении духовных сил обеих команд. Сюй Санши был лучшим среди всех предков духа с точки зрения защиты. Таинственный щит преисподней удалил все ударные волны под воздействием таинственной силы преисподней, его натиск нисколько не замедлился. Он, казалось, проник в ядро взрыва, и расстояние между обеими сторонами было сокращено до менее чем 70 метров. Атаки Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны не прекращались. У них, как у духовных инженеров пятого класса и выше, между собой была отличная связь. После вылета первого залпа шаров света началась вторая волна атак дальнобойных духовных инструментов. Сияние, шары света и пушечные ядра, которые многие из Шрека никогда даже не видели прежде, начали обрушиваться на них. Но Академия Шрек также выпустила свой второй удар в этот момент. Среди яркого, завывающего огня ослепительное пламя Феникса выстрелило в небо. После метеоритного дождя Белого Тигра был запущен и самый сильный навык Масятао – метеоритный дождь Феникса. Метеоритный дождь Белого Тигра Дайяухена был всего лишь тысячелетним духовным умением. Но вот метеоритный дождь Феникса Масятау являлся ее шестым духовным умением, а также десятитысячелетним духовным умением. Это означало, что она начала готовиться к атаке уже в тот момент, когда была образована колонна, иначе ей бы не удалось выпустить свою атаку сразу за метеоритным дождем Белого Тигра. Пылающее пламя вызвало сильное повышение температуры на турнирной сцене. С неба спустился метеоритный дождь Феникса, который был как минимум в пять раз больше метеоритного дождя Белого Тигра. Метеориты были не только очень сконцентрированными, но и чрезвычайно мощными. Воздух, казалось, полностью исказился, и 108 мастеров духа должны были на максимум высвобождать свою духовную силу, чтобы предотвратить разрушение барьера. Между двумя командами раздался громкий взрыв. Мосятау еще раз доказала, насколько же она была сильна. Ее метеоритный дождь Феникса подавил все духовные инструменты Имперской Академии и даже атаковал их построение. Метеоритный дождь Феникса затмил метеоритный дождь Белого Тигра с точки зрения мощности и продолжительности. Два императора Духа Академии Шрек решили атаковать своих противников на большом расстоянии. Независимо от того, насколько сильны духовные инструменты Имперской Академии, они должны были поразить цель, чтобы возыметь хоть какой-то эффект. Поскольку это имело место, Шрек мог просто перехватить их атаки. Духовные инструменты не выпускают настоящие духовные навыки. Их атаки не могли контролироваться после того, как они были выпущены. Под искусственным контролем Масятау и Дайяухена Яухена все дальние атаки их противников были тут же остановлены. Даже если бы были какие-то недостатки, таинственный щит преисподней Сюй-Санши защитил бы тех, кто стоит за ним благодаря своей всесторонней защите. Тем не менее, сила взрыва была уже выше обороноспособностей Сюнь-Санши, так как Вторая ударная волна была слишком мощной. У него не было иного выбора, кроме как просто остановиться на расстоянии 50 метров от своих противников. Имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны также выставила три слоя барьеров, чтобы противостоять метеоритному дождю Феникса. Они всемиром были защищены в пределах этих барьеров. В этот момент из построения Шрека быстро вырвалась фигура. Горящее пламя Феникса превратилось во взмахивающиеся в воздухе крылья. Когда она поднялась, крепкий кулак ударил ее по стопе и заставил ее вылететь, словно пушечный снаряд. Ее скорость достигла чрезвычайно пугающего уровня. После того, как она взлетела на 10 метров, два порыва пламени вырвались из ее ног. Это заставило ее скорость взлететь еще раз. В мгновение ока она уже появилась перед своими противниками. Без сомнений, этим человеком, конечно же, являлась Масятау. Только она и да Яухэ насмелились бы приблизиться к построению своих противников. Расстояние всегда являлось самым важным в борьбе между мастером духа и духовным инженером. Все были немного ошеломлены, когда увидели это. Судя по всему, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны должна легко победить Академию Шрек, но нынешняя ситуация показала, что Шрек взял верх. Масята уже прибыла к Линси в мгновение ока, в то время как остальные шестеро также увеличили свою скорость, пока они приближались к команде Имперской Академии Духовной Инженерии солнце и Луны. Пока Масятау проявляла свое могущество, во время ее быстрого полета ее четвертое Духовное Кольцо вдруг вспыхнуло. Пламя Феникса стало темно-красным, и снова появился огонь злого Феникса. Как только ее небесный свист Феникса подавит членов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, результат этого раунда будет определен. Под сценой Ван Вандуна и Сяусяу уже сжали свои кулачки. Хотя выполнение стратегии Ваньяня только началось, они надеялись, что Масятау сможет использовать этот удар, чтобы обеспечить победу Шрека. Тем не менее, реальность доказала, что было вполне разумно назвать имперскую академию фаворитом названия чемпиона. В ответ на атаку Масятао Линси подпрыгнул. После этого, по крайней мере, три духовных инструмента на его теле излучили интенсивное сияние. Во-первых, белый ореол был выпущен из его груди. Этот белый ореол казался слабым, как туман. Когда он появился, Тело Масятау также показало белый свет. Масятау слегка изменило направление из-за прыжка Линси. После этого на теле Линси загорелся слой золотого света, с которым все в Академии Шрек были очень хорошо знакомы. Нет, слой был не один. Там было два слоя. Первым слоем был обычный неуязвимый барьер, который блокировал небесный свист Феникса Масятау. После этого из его тела распространился еще один слой золотого света. Он охватил два тела, его и Мосятау, прямо снаружи. Огню злого феникса Масятау не дали распространиться. Взрывной грохот зазвучал изнутри двух слоев барьеров. Между барьеров образовалось интенсивное пламя феникса, но решающий удар Мосятау был заблокирован Линси. Тем не менее... У Линси тоже было не все в порядке, пока он блокировал атаку Масятао. Смотря на то, что неуязвимый барьер был надеждой и надежной защитой, ему все же приходилось поглощать огромное количество духовной силы пользователя, прежде чем его защитные возможности могли быть это отображены. Его духовная сила была истощена после использования трех духовных инструментов пятого класса, и его лицо тут же побледнело. Члены Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны были очень хорошо скоординированы между собой. Мидза также достала щит, когда Лин Си подпрыгнул. Это привело к блокировке таинственной замены преисподней Сюй санши В этот момент из-за плеча Мидза вырвалась полоса золотисто-красного сияния. Сюй санши уже видел это золотисто-красное сияние. Это была пугающая атака духовного инструмента седьмого класса. Эта атака сосредоточилась в одной лишь точке. Даже барьер, установленный 108 мастерами духа, не смог справиться с этой пугающей атакой. Эта полоса золотисто-красного сияния пришла в идеальное время. Линси подскочил, чтобы заблокировать Масятао, и тут же таинственная замена преисподней Сюйсанши была заблокирована. Когда черная линия была заблокирована щитом Мидза, появилось это золотисто-красное сияние. Его целью был Сюйсан Санши. У него не было другого выбора, кроме как насильно столкнуться с этой атакой, поскольку он только что использовал свое духовное умение. Появилось не только это золотисто-красное сияние, но и другие бесчисленные сияющие полоски также вырвались из-за спины Медза. Эти огни были пурпурно-синего цвета и были необычайно ослепительными. После того, как эти огни вспыхнули в небе, они понеслись по параболе и полетели к команде Шрека. В этот момент произошла неожиданная ситуация. Хитрый взгляд мелькнул в глазах Сюйсанши, хотя ранее он казался обеспокоенным. После этого его тело вдруг исчезло, и его заменил кто-то другой. Человеком, который был перемещен, был никто иной, как лидер предварительной команды Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Сяо Хунчень. Таинственная замена преисподней была активирована вот так просто. Если бы кто-то внимательно посмотрел, они бы увидели, что черная линия, выпущенная таинственной заменой преисподней Сюй Санши, сделала неожиданный поворот, когда она была заблокирована щитом Медза. Она обошла вокруг Медза и ударила Сяо Хунчень. Это изменение было слишком быстрым. Никто не ожидал, что таинственная замена преисподней санши может быть использована таким необычным образом. В зоне ожидания Йухао опустил голову, а его глаза непрерывно сияли золотым светом. Они очень быстро восстановили свой нормальный вид. Не было никакого способа, которым этот навык мог бы управляться так точно, если бы это была только таинственная замена преисподней санши в одиночку. Однако его таинственная замена преисподней становилась другой под руководством духовного обнаружения Юйхао. Все это было в рамках плана Ваньяни. Метеоритный дождь Феникса Масятао поразил барьеры вокруг турнирной сцены, тем самым тратя часть ее духовной силы впустую. Однако было ли это на самом деле впустую? Как только барьер дрогнул, ментальная сила Юйхау была сфокусирована в волну, используя его тщательный контроль, и эта волна проникла через барьер. Он применил свое деление духовным обнаружением только на Санши. Хотя Юйхау и слился с золотом жизни, но даже так его ментальная сила будет исчерпана после того, как ему удастся проникнуть через барьер. Кроме того, нагрузка на его ментальную силу была очень велика. Однако его духовное море претерпело трансформацию, его ментальная сила значительно возросла. Его контроль над своей ментальной силой также был усилен. Хотя он и не мог поддерживать свое духовное обнаружение для своих товарищей в течение очень долгого времени, он все же мог справиться с этим на короткое время. Ваньянь ожидал, что их противники будут защищаться от таинственной замены преисподней суйсанши Однако... Их духовные щиты были односторонними, потому что если бы духовный щит был заменен барьером, он бы помешал атаке Имперской Академии Духовной Инженерии из-за своего большого размера. А это было не тем, чего они хотели. Вот почему Ваньянь полагал, что вряд ли они смогут заблокировать таинственную замену преисподней. Таинственная замена преисподней Сюйсанши была критически важным фактором в этом командном раунде. Так как в целом они и уступали, им приходилось использовать любую возможность. Хотя Юйхау не участвовал, его мощь за сценой была даже важнее, чем первая помощь, которую он смог бы оказать на сцене. У Сюйхунчения не было возможности увернуться. Когда он был перемещен, золотисто-красное сияние уже достигло его. Оно неслось со скоростью света, и поэтому он не мог использовать свои духовные инструменты, даже если бы и захотел. Ни он, ни Мэн Хунчен не участвовали в предыдущей атаке Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Сейчас он оказался на грани того, чтобы упасть, так как ни разу и не выстрелил. Еще до того, как он успел помрачнеть, ужасающее сияние уже ударило его прямо в грудь. Но в этот момент из тела Сяй Хунченя внезапно появился слой еще более интенсивного золотого света. Этот слой золотого света не было необходимости активировать. Проникающая способность золотисто-красного сияния была очень мощной, но она была остановлена этим золотым светом. Сяо Хунчень застонал и отступил. Он выглядел бледным. Золотой свет, вышедший из его тела, полностью защищал его, как и неуязвимый барьер. Однако этот был намного ярче, чем те, что команда Шрека видела ранее. Он был намного более ослепительным. В этот момент с неба спустилось пурпурно-синее сияние. На стороне Шрека в воздухе появился огромный ледяной щит. Кроме того, это пурпурное сияние также было встречено бесчисленными полосами света. Казалось, была выпущена серия ослепительных фейерверков. В этот момент Лин Лучен и Хакайта сделали свой ход. Однако с этим пурпурно-синим сиянием справиться было гораздо сложнее, чем они предполагали. После удара лучей Хэкайта пурпурно-синее сияние остановилось в воздухе. После этого полосы света быстро распространились и превратились в клетку, которая двигалась вниз. Так как Сяо Хунчинь был перемещен туда, Сюй Санши также был перемещен на другую сторону. Сразу же после того, как его переместило, он без каких-либо колебаний вызвал таинственное землетрясение преисподней, которое было усилено таинственной силой преисподней. Черный Ореол поглотил остальных пятерых участников из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны и задержал атаки духовных инструментов, которые они непрерывно выпускали. Сюй сделал все безупречно. Использовав таинственное землетрясение преисподней, Он не остановился на этом. Он выпрямил свое тело и выбежал из построения врага. Таинственная замена преисподней засияла вновь, и Дайяухен также сделал рывок вперед. Если таинственная замена преисподней снова будет успешно активирована, то второй император духа Академии Шрек тоже окажется здесь. Линси и Масятао приземлились на землю. Оставалась последняя секунда из трех секунд действия неуязвимого барьера не очень-то хорошо было находиться в тесном контакте с двумя императорами духа Академии Шрек. По крайней мере, это было не то, на что надеялась Имперская Академия Духовной Инженерии. Это привело бы их лишь только к поражению. Однако, черная линия таинственной замены преисподней была уничтожена в следующий же момент. Сюйсанши и Дайяухен не смогли поменяться местами. Именно пурпурно-синее сияние остановило таинственную замену преисподней. Это был огромный пурпурно-синий барьер, который захватил в ловушку пятерых членов Академии Шрек. Когда черная линия таинственной замены преисподней достигла его, пурпурно-синее сияние окружило и уничтожило ее. Си был немного ошеломлен и выругался внутренне. Он поднял свой щит и ударил им по Мажу Луну, который стоял неподалеку. Это пурпут-пурпурно-синее сияние было выпущено Мажу Луном. Это был еще один духовный инструмент седьмого класса, который он создал сам. Выбор момента атаки Санши был совершенно точным. Мажелун последовательно выпустил два духовных инструмента седьмого класса, а также ему даже понадобилось некоторое время, чтобы восстановить свою духовную силу. Внезапное появление сюй Санши и неожиданная атака с помощью таинственного землетрясения преисподней поразили Мажелуна со стороны. Но в тот момент, когда щит черепахи Сюаньвуз собирался ударить Мажлуна, слой интенсивного белого света засиял на его теле. Белый браслет на правой руке Мажелуна был раздавлен, и этот белый свет также заставил Сюйсанши принудительно отпрянуть. Это был отталкивающий браслет, одноразовый духовный инструмент пятого класса. В этот момент все было в беспорядке. Зрители не смогли сказать, какая из сторон имела сейчас преимущество. он крикнул. «Второй план! Сражаемся с врагом по отдельности!» Пока он говорил, его голова осветилась интенсивным черным светом. На его голове появился огромный шлем. После высвобождения его боевого духа, его голова была намного больше, чем раньше. Это был эффект большеголовой духовной обезьяны. Большеголовая духовная обезьяна усиливала духовные инструменты Мажелуна своей мощью. Она также имела эффект удвоения ментальной силы Мажелуна по сравнению с мастерами духа с таким же совершенствованием. Хоть он и не был мастером духа духовного атрибута, как Юйхао, это все же помогло ему контролировать и использовать духовные инструменты. В центре этого черного шлема находился круглый рубин. В этот момент рубин засиял странным блеском. После этого из него вырвался темно-красный свет. Он полетел прямо в направлении неуязвимого барьера Линси. Реакция Мажелуна не была медленной, но ему все же не удалось спасти Линси. Все потому, что Масятау была слишком сильна. После того, как Юйхао подавил ее злого Феникса, совершенствование Масятао совершило очередной прорыв. Она достигла 68-го ранга, что стало сюрпризом даже для нее самой. Она не ожидала достичь такого быстрого прогресса. Она находилась всего в двух рангах от Святого Духа с семью кольцами. Что собой представляла духовная сила 68-го ранга? Ее духовная сила была намного выше, чем у дай или Мажулуна, которые также являлись императорами Духа. Чем выше совершенствование Мастера Духа, тем больше разрыв в духовной силе между рангами. С точки зрения духовной силы, Мажелун и Дай Яухен по-прежнему будут уступать ей, даже если они объединяли свои силы. Неуязвимый барьер заблокировал небесный свист Феникса Масятау, но этот удар Масятау нанесла со всей своей силушки. Температура внутри двух неуязвимых барьеров в одно мгновение достигла пугающего уровня. Линси был изначально немного воодушевлен, он думал, что остановил сильнейшего члена команды Шрека и заработал достаточно времени для своих товарищей. Его поступок можно считать благородным, к тому же ему не нужно было сражаться против Масятау дальше. Кроме того, у него также были и другие трюки в рукавах. Неуязвимый барьер блокировал атаку и температуру. Тем не менее, пугающая жара была выпущена из пространства между двумя слоями барьеров, как только неуязвимые барьеры исчезли. Самая большая ошибка Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны заключалась в недооценке температуры и взрывоопасности злого Феникса. Если бы был только один неуязвимый барьер, который заблокировал атаку Масятао, Мосятау смогла бы продолжить свой натиск и не была бы надолго поймана в ловушку. Да, могущество небесного свиста Феникса тогда бы просто распространилось и на остальных, но это было бы всего лишь распространение. Однако в этот момент даже Масятао не могла контролировать жар, содержащийся в этой концентрированной атаке. Улыбка, которая ранее находилась на лице Линси, исчезла в следующее мгновение. Он сам полностью исчез, не оставив даже пепла. Воздух, казалось, сохранял его самодовольную улыбку. Масятау тоже была ошеломлена. В тот момент, когда неуязвимый барьер исчез, она почувствовала волну тепла, которая внезапно распространилась. Линси исчез после этого. В этот момент проекция темно-красного света, которую выпустил Мажлун, была отброшена назад, когда она столкнулась с волной тепла и раскрыла свою форму. Это была обезьяна высотой не более полтора метра. Ее руки были очень длинными и достигали даже земли. Ее темно-красный мех испускал гладкое и чистое чувство, но ее глаза были золотыми и сверкали странным золотым сиянием. После того, как волна тепла заставила ее отступить, она быстро прыгнула в сторону. Она застонала от боли, словно была обожжена. «Линси!» Команда Солнца и Луны только сейчас отреагировала на случившееся, и все они закричали от ужаса. Они не ожидали, что один из них будет мгновенно убит. Его жизнь вот так вот просто исчезла. Даже небесный изверг-мастер не смог вовремя спасти его. Это произошло слишком быстро, и никто не ожидал, что Масятао произведет такое пугающее количество тепла во время своей прошлой атаки. Она не только расплавила духовный инструмент, защищавший линси, но и превратила его тело в воздух. Брови Мосятау поднялись после мгновенного изумления. В конце концов, это было простое соревнование, и убивать кого-то не было ее намерением. Она также была беспомощна против такого рода ситуации, которую можно было считать либо бедствием, либо несчастным случаем. Сволочь! Из команды Солнца и Луны выбежала фигура. Это был Чен Фэй, мастер духа системы ловкости. Его боевым духом была молниеносная птица. На этом 116-я глава закончилась. — Вот мысятау та жгла-то по полной, а! Не ожидал, что кто-то помрет. — Спасибо за то, что дослушали это до конца. До встречи в следующей главе.